Глава третья. «Я по-прежнему требую, чтобы вы тоже уехали. Слушайте, маменька, я настаиваю!» Князь Сергей Таневицкий стукнул кулаком по крышке рояля, и тот обиженно загудел. Княгиня Вера спокойно подняла на пасынка глаза. «Сережа, ну как вы себя ведете? Зачем долбить в рояль? Мне все равно не страшно». а инструменту не на пользу. «А, по-моему, стоит испугаться», — буркнул Сергей. «Сами видите, что творится в уезде. Я прекрасно понимаете, что я прав. Вы же отправили и Аннет, и Колю от греха подальше, в Москву». «Я бы вас отправила с удовольствием, но вы ведь не послушаетесь». «Разумеется, не послушаюсь, еще не хватало. Бросить бубовины во время пахоты и вас одну с этими разбойниками». Выбрали время бунтовать, нечего сказать, да еще каждый час на счету. Сергей сердито взъерошил обеими руками густые пепельные волосы и принялся мерить шагами залу. Весна 1862 года была ранней и дружной, с пахотой спешили, опасаясь, что пересохнет земля, и молодой хозяин огромного имения Бобовины только что вернулся с поля. Куртка-то была измазана землей, а в воротник мертвой хваткой вцепился прошлогодний сухой репейник. Он колол Сергею шею, и молодой человек несколько раз досадливо встряхивал головой, но от чего то не отцеплял колючий комок. В дверь заглянуло круглое лицо горничной. — Вера Николаевна, что с арештантом делать, прикажете? — Пошла вон дура! — рявкнул Сергей, хватая с крышки рояля охотничьих хлыст, и горничную как ветром сдуло. Хлыст полетел в стену, ударился о портрет покойного князя и свалился в ворох нот. «Серж, прекратите немедля», негромко гневно приказала княгиня. «Что за несдержанность? Сколько раз я просила вас не кричать на людей». «Да право же сил нет никаких! Нашла время соваться, курица! Да я, кажется, и хозяин здесь, маменька!» «Да». подтвердила княгиня Невера, «К сожалению». «К сожалению?» Резко развернувшись на каблуках, Таневецко и в упор посмотрел на приемную мать. «Не вы ли сами три года назад объявили, что в Бобовинах более не хозяйка? Вы съезжать в Москву, и мы сколько едва умолили вас здесь остаться? Не вы ли настояли на моей отставке в полку? Не вы ли передали мне все хозяйство? По-моему, это естественно, вы совершеннолетний». «Бубовины по завещанию вашего отца принадлежат вам, и я не считала себя вправе далее распоряжаться здесь. Понадеялась, что вы справитесь сами. И я вас разочаровал», — с кривой усмешкой закончил Сергей. «Меня разочаровали не вы, а я сама», — со вздохом возразила Вера. «Сколько уже лет я пытаюсь внушить вам, что оскорблять людей недостойно дворянина и русского офицера». «Тем более и людей, полностью от вас зависящих Эта «Это фроська-то от меня зависима, Раздраженно пожал плечами Сергей. «Оно же год как свободно и может идти на все четыре стороны, как и вся прочая дворня. Вот интересно, отчего никто из них не ушел сразу после манифеста? Я бы с удовольствием всех повыгонял. Только и могут что без конца точить лясы в людской и дрыхнуть на их. Вечно никого не докричишься. А я обязан эту золотую роту кормить». В этом вы видите справедливость. Вы же знаете, что ни Фроськи, ни другим некуда идти. Они родились и выросли в бобовинах. У них нет даже земли, да и не положено по закону. Фроська спору нет, глупо но Но я не должен ее оскорблять, ибо жизнь ее и так тяжела и беспросветна, саркастически заметил Сергей. Маменька, а я-то думал, что это один Колька от Некрасовой свихнулся. Судите сами, ведь это Фроська. Восты раз легче вас живет. Всего-то и дело поставить с утра самовар, чаю подать, да пыль у вас в комнате смахнуть. И того мерзавка толком не делает. И чуть что бары не расчет, пожалуйте, я лучше христа ради по миру пойду. Ни на что я не годна, никак молодому барину потрафить, не в силах, ой, убейте меня на смерть, ой, пойду на чердаке, повешусь и пуп. Выражение лица Сергея было самым свирепым. Но княгиня Вера невольно улыбнулась. «Пан Самойленко наш мировой, по-моему, глуп не меньше фроски заметила она. «Куда больше, маменька», — фыркнул Сергей. Эткой дубины стоеросовой и старики не припомнит». «Тем не менее, когда он приезжает сюда со своими бумагами, вы его встречаете, держите свежливо, угощаете обедом и битый час выслушиваете ту дребедень, которую он несет. «Разумеется!» Куда ж прикажете деться? Столбовой дворянин и ближайший сосед как-никак. Вы хотите сказать, что между самой Ленкой и Фроськой разницы нет? На мой взгляд, ни малейший, пожалуй, плечами княгиня. И коль вы считаете необходимым быть вежливым, с главным уездным дураком, значит, будьте добры также вести себя и с прислугой. Иначе ни ваше воспитание, ни звание дворянина ничего не стоит. «Все это одни только слова, маменька», — помолчав угрюмо, отозвался Таневицкой. «Я люблю вас и уважаю. Ближе вас у меня и человека нет». «Спасибо вам, Сережа». «Но, признаться, методы ваши никуда не годны. Особенно в последнее время, когда среди мужиков только ленивый не бунтует. Помните, как прошлой весной вы висели у меня на руках и умоляли не вызывать казаков? Помните, как мужики с вилами на двор рвались?» Как Аннет была без чувств от страха, Сережа, Сережа, ну ведь мы с вами оказались правы, взволнованно напомнила княгиня. Мы одни из всех соседей справились тогда без военных. Не мы, а вы, буркнул Сергей. Я до сих пор не понимаю, как вам это удалось. Если бы с вами тогда что-то случилось, я, видит бог, не хочу вас пугать, я бы застрелился, да, застрелился от горя и позора. До сих пор не могу себя простить, что отпустил вас одну разговаривать с этими разбойниками. Сережа. да вы бы и не отпустили, если бы не Аннет. Помните, как она кинулась к вашим ногам и разрыдалась, и... И до сих пор мне кажется, что это был великолепный спектакль. Мрачно закончил ты Таневицкой. Спектакль? С самого начала задуманный вами и отыгранный сестрой. Не спорьте, маменька, вы не умеете лгать. Книги Веры только махнула рукой, зная, что пасынок прав. До сих пор она не могла без дрожи вспомнить тот ветреный апрельский день 1861 года, когда в Бубовинах впервые прочли манифест об освобождении. Два дня вся округа гудела тревожно и грозно, как разворошённое пчелиное гнездо. Мужики бродили из избы в избу, кучками собирались посреди сельской улицы, махали руками, спорили, бронились. а на исходе третьего дня целая толпа окружила барский дом. Младший пасынок Веры Николай был тогда в столице, в университете. В Бубовинах вместе с княгиней оставался Сергей, только-только вернувшийся из полка, и семнадцатилетняя Аннет. Вера помнила, как бегала по дому растерянные дворни, как старая нянька умоляла хозяев тайно послать в уездный город за казаками, Уверяя, что ее внуг сумеет незаметно выскользнуть задами из имения. И уж к ночи, барыня, тот солдаты будут, и вся тихо благородно ляжутся. И был миг, когда Вера готова была поддаться этому соблазну. Маменька, мы должны вызвать полк из уезда. Сами видите, разговоры здесь бессмысленны. Эти олухи просто рехнулись, их надобно на унимать. Они барина требуют, так я выйду к ним. «Еще не хватало князю Таневицкому прятаться от своих холопов под кроватью!» «Сережа, успокойтесь, вы никуда не пойдете!» «Я не позволяю вам!» «Вы не вправе мне приказать!» Коса нашла на камень, и Вера видела, на этот раз Сергей не послушается. «Я хозяин имения, и считаю нужным поступать так, как...» Через плечо Сергея Вера послала дочери отчаянный взгляд, и умница Аннет все поняла. Правильно. И, издав вопль, который сделал бы честь героини Софокловых трагедий, рухнула на колени перед старшим братом. Сережа, ради бога, ради всего святого, нет, нет, нет! Не ходи к ним, не оставляй меня одну, я боюсь, боюсь. А мне дурно. И Аннет, сломанный куклы, обмякла на полу. На взгляд Веры лишение чувств было явным перебором, но для Сергея, никогда не видавшего от сестры не только обморока, но даже заурядной истерики, этого оказалось достаточно. Пока княжну приводили в чувство, пока Сергей держал Аннет в объятиях и клялся, что никогда не оставит ее, Вера украдкой выскользнула из дому и сошла с крыльца к безмолвной толпе. К счастью, быстро выяснилось, что никто не собирался громить барский дом. Мужики были растеряны не меньше господ и в конец сбиты с толку бумагой, в которой путанным высокопарным языком говорилось что-то о царских милостях. — Барня, что ж теперь с землицей-то? — дружным хором спросили ее. И до глубокой ночи Вера, сидя на перевернутой телеге, слово за словом, Растолковывала обступившим ее мужикам манифест Мысленно клиняя и Милютина Николая Алексеевича года жизни 1818-1872 государственного деятеля Российской империи, одного из главных разработчиков крестьянской реформы 1861 года и кабинет министров, и самого государя. К облегчению веры Сергей тоже не горел желанием вспоминать тот страшный день. Нахмурившись, он мерил шагами паркет. И ведь уже второй год покоя нет. Мечемся, как на осел, между мужиками и соседями, и думаем, кто первый из них нас подпалит. От мировых толку нуль, только еще больше излят людей. Будьте они все неладны. Не все мировые посредники плохи, помолчав. возразила Вера. «Например, один мой добрый друг весьма недурно справляется с этой обязанностью». «Ваш друг?» Удивленно взглянул на нее Сергей. «Кто же это? Из нашего уезда? Я с ним знаком?» «Представьте знакомых. Господин Закатов. Никита Владимирович». «Закатов?» Сергей запнулся. Чуть погодя, принужденно усмехнулся. «Как же! Прекрасно помню!» Я ему обязан своей честью. Сказано громко, но верно, улыбнулась Вера. Никита Владимирович изредка пишет мне. Мы ведь с малолетства знакомы, он тоже сейчас в мировых. И представьте, у него в Бельском уезде точно такие же свары с мужиками. И вот закат впишет, что худо-бедно как-то все решается. Как же он управляется, узнать бы, недоверчиво проворчал Сергей. «По мне, так все эти посредники гроша Ломановы не стоят. Ни черта не делают, да еще жалуются, что весь уезд бунтует. Со всеми соседями мы тогда переругались, помните? Многие по сей день не здороваются». Вера только тяжело вздохнула, напомнила. «Лучше Сереже всю жизнь не здороваться с соседями, чем довести людей до бунта. А теперь еще пошли эти золотые грамоты. И все мужики об этом толдычат». Правильный царский указ, видите ли, от них барис спрятали, вместо него фальшивые бумаги по церквам читают. Додуматься ведь надо было, и поди им растолкуй, что ничего подобного и в помине». Сергей вдруг умолк на полусловии, подошел к распахнутому окну, помолчал немного, глядя на оранжевый от вечернего света двор, и вдруг снова взорвался. «А ты еще хуже! Теперь уж не смутьяны уже и до государя добрались!» Вот этот нынешний, которого нашего Степана, в порубе сидит. Он-то вовсе мужикам толковал, что манифест истинно царем писан, и единственно для того, чтобы всех мужиков напрочь голодом переморить. И посему нечего по кабакам рассиживаться. А надо бы набрать вилы до топоры и пар Да бы тем более кровь из крестьянских детей не пили. Надо же, это вот и невидских-то кровь пьют. В каждом дворе по корове, а то и подви. Землю и моддали ни копейки не взяли. Три деревни на оброке барщины два дня. От соседей постоянно слушаю, что с мужиком заискиваю, и всех на голову себе посадил. Так нет, извольте еще возиться с этими польскими карбонариями. Сережа, Сережа, ну ведь повода права нет. И почему сразу польскими? Вам после Варшавы всюду конфедераты чудятся. «Сегодняшний случай просто курьезен, по-моему. Этот проповедник и трех слов сказать не успел, как мужики его скрутили и привели к нам на двор. Кстати, как вы намерены с ним поступить?» «Ума не приложу», — хмурис процедил Сергей. «Разумеется, надо бы отправить к Становому. Но как бы после этого мужики не разволновались. Еще чего доброго впрямь решат, что человек за святую правду пострадал». У нас же именно это в первую очередь предполагают. Приказать высечь хорошенько и... Сережа. Ну вот, я так и подумал, что вы не дадите. Жаль. Просто выкинуть за ворота тоже немыслимо. Он еще отправится от нас прямиком к Самойленко или Алфериным. И там свои проповеди продолжит. А тамошние мужики непременно уши развесят и всему поверят. И готово дело, новый бунт. «Вот ведь, ей-богу, положение! И ведь только я собрался к Каманскому в ставки ехать!» Сережа, но ну ведь день все равно уже пропал», — осторожно напомнила княгиня Вера. «А пан Команский может воспринять и завтра. Почему бы вам не посмотреть на этого арестанта? Так или иначе, с ним надо бы на что-то решать. Не навечно же оставлять его Степана в поруби?» «Безусловно, Степан, он в хозяйстве ни к чему!» Серьезно согласился Сергей. Сейчас прикажу доставить. Фроська! Фроська, где тебя носит? Вели привести бунтовщика вашего. Живо у меня, без толочь. Вера, вздохнув, поднялась с места. С вашего позволения, Сережа, я пойду в девичью. Там Петровна ждет распоряжений на завтра. Я только прошу вас об одном. Не будьте вспыльчивы. Не судите с горяча. Если возможно. Не буду, не буду. И без вас никакого решения не приму. Так я надеюсь на ваше благоразумие. Не забудьте, что мы князья-то и на нас смотрит весь уезд. Забудешь такое, как же. Я зайду к вам после, маменька. Княгиня ушла. Оставшийся один, Серёжа первым делом от души длинно и забористо выругался. Затем перевел дух... Сел на подоконник и сердито уставился на дверь. Ждать пришлось недолго. Через четверть часа перед Сергеем стоял щурис от бьющего в лицо закатного света, молодой человек в потертой куртке, с полуоторванным воротником. Руки его были связаны за спиной, в черных взъерошенных волосах запуталась солома. На скуле краснелась свежая ссадина. Сопровождавшие карбонарии мужики замерли у порога. Сергей отослал их движением руки. «Спасибо, ступайте». «Приказали бы ей богу сначала развязать», — непринужденно заметил арестант. «Я уж не чувствую рук. Геройски, однако, у вас мужики не рискнули всемиром вести одного несвязанного. Скрутили, как колбасу». Он передернул плечами, ехидно улыбнулся. Таневецкий спрыгнул с подоконника, поднял брови, медленно растягивая слова, спросил. Сметов Андрей Петрович, смею полагать. Насмешливая гримаса пропала с лица пленника. Он шагнул в сторону, уклоняясь от красного луча. Недоверчиво выговорил. Ба, серж-то черт, ведь можно было предположить. Можно и должно. Ледяным тоном согласился Сергей. «Что же вы, милостивый государь, прибыли мутить мужиков и даже не потрудились узнать, чьих именно?» «Вздор!» — так же холодно ответил Сметов. «Староста ваш, чрезмерно верноподданным оказался только и всего. Мне и дела не было до ваших мужиков, будто бы. Вы меня развяжете, Сергей Станиславович, или мне для убедительности хлопнуться без чувств?» Мы с вами знакомы мало, но, насколько я помню, трусом вы прежде не были. «Давайте руки», — коротко приказал Таневицкой. Сметов молча повернулся к нему спиной. «Вот канали и навертели-то, будто впрямь Гарибальди какого-нибудь поймали», — выругался Сергей, бросая на пол веревку. «Ну, так получше будет?» «В вашей любезности нет границ», — Сметов ожесточенно растирал затёкшие запястья. «Чтоб ему пусто было этому вашему Степану!» «Его можно понять», — коротким жестом Сергей предложил неожиданному гостю садиться. «Дела в уезде сейчас таковы, что таким, как вы, только уголек кинуть. А у нас, как видите, пашут вовсю, времени на бунты нет. Не могли вы зимой пожаловать с вашей крамольщиной? У мужиков хоть было бы время сие сказки слушать». Еще раз говорю, ваш старост ошибся». Сметы сел на диван, щедро засыпав его соломенной трухой, и непринужденно раскинул руки поверх кожаной спинки. «Я, видите ли, в самом деле знать не знал, что это ваша вотчина. Ехал в Смоленск, к месту службы только и всего. Остановился отдохнуть у колодца, разговорился с мужиками. Вас ведь не удивляет, что они каждого образованного на вид человека первым делом о земле спрашивают». и о царских бумагах на сей счёт. Не удивляет, и вы их, разумеется, просветили исчерпывающе. Что знал, то и сказал, врать не стал, не обучен. Голос Сметова стал серьезным и только в сощуренных глазах билась едва заметная усмешка. Да, собственно... Ваши мужики доблестные мне рта толком открыть не дали. Сейчас же заорали, что я против царя иду, и руки крутить начали. А мне между тем особенно некогда сидеть у вас по погребам. Меня место фельдшера ждёт в Смоленске. Курс, надо понимать, вы не закончили. О вы, правительство наше драгоценное не дало. Год назад сами помните, что творилось и в Москве, и в Питере. Помню. У меня брата выкинули из университета. Слава богу, еще что он князь тыневицкой. Пришлось потом уже в Москве восстанавливаться с кучей протекций. А все по милости таких вот горлопанов, которым более заняться нечем. И что же это вашего брата-студента хлебом не корми, а дай подрать глотку в холостую? А вашего брата-военного хоть убей, а позволите глотке глотки позатыкать к чертовой бабушке, парировал Сметов. Вы, случайно, не участвовали по долгу службы в разгоне студенческих сходок?» «Я служил в гвардии в гусарском полку», — побледнев сквозь зубы ответил Сергей. «Вы должны знать, что гусары не казаки с нагайками и...» «Впрочем, я вижу, вам очень хочется вывести меня из себя. А зачем, собственно? Неужто это единственный способ перевести разговор с вас на меня и более ни в чем не оправдываться?» Что? усмехнулся Сметов. «Мне оправдываться перед вами? Да вы с ума сошли, князь, в чем же?» «В том, что вы, русский дворянин, забыли и благодарность, и честь», взорвался Таневицкой. «Между прочим, в имении сейчас находится моя мать и... Княгиня Вера Николаевна, она здесь! И княжна тоже!» На одно мгновение в черных глазах Сметова мелькнула растерянность. «Именно!» Княгиня Невицкая в московском доме, который вы были приняты, или память у вас настолько коротка, что вы не помните, как подыхали от воспаления легких три года назад, в какой-то ледяной конуре под чердаком, не помните, как матушка перевезла вас оттуда уже в беспамятстве и с ног и истоща вас с того света, не помните, как врачи полушки медной за вашу жизнь не давали, черт вас, возьми сметов, мать с сестрой ночей не спали у вашей постели». «Аннет глаз не смыкала, чтобы не пропустить, когда давать лекарства!» «Я никого об этом тогда право не просил», — не поднимая глаз бросил Андрей. «Вы просто скотина», — заметил на этот и Невицкой. В кабинете повисла неловкая тишина. Солнце скрылось за дальними холмами и в комнате сразу потемнело. Из открытого окна резко потянуло сквозняком. Не глядя на гости. Сергей прикрыл створки, зажег зеленую лампу на столе. Сметыв следил за ним пристальным, тяжелым взглядом из-под полуопущенных век. Послушайте-то, Невецкой, наконец, сказал он. К чему эти проповеди? Отправьте меня к становому и кончим разговор. Между прочим, я действительно не знал, что бубовины ваши имени. Положим, поморщился Сергей. Ну а если бы знали? Неужто дали бы крюка и проехали мимо, м? Я немного знаю людей вашей породы. У вас же железные принципы. Вы же народ российской спасать вознамерились. И клюш, что взбрело вам в голову, тому быть любой ценой, хоть удавис все вокруг. Хоть бы право слово сначала спросили этот самый народ, он вовсе спасаться намерен или ему и без вас забот хватает? Сметов ничего не ответил. Его длинные худые пальцы барабанили по диванному валику какой-то веселый марш. «Кстати, это правда, что вы после манифеста за своими мужиками все прежние отрезки сохранили?» Помолчав, поинтересовался он. «Мне ваш старосты всю дорогу хвастался». «Сохранил», — без всякого восторга подтвердил Сергей. «Послушал маменьку и, похоже, все же правильно сделал». Убытки, конечно, огромны, отец-спокойник, верно, в гробу переворачивается. Но зато и сами целы, и имение не горело, как у всех соседей. «Вы же сами себе противоречите, ты, невецкой, усмехнулся Сметов. «Вы, хозяин огромного имения, всю жизнь живете среди мужиков. Вы, я уверен, хорошо понимаете, что не спохватись, государь, состряпать, наконец, этот проклятый манифест о земле и воле, и то и другое мужики взяли бы себе сами». И не помогли бы ни воинские команды, ни прочие зверские методы, коими у нас привыкли народные вопросы решать. Но вот беда. Эта бумажка про дарование воли только беды наделала. Не нужна мужику никакая воля без земли. Уж вы это прекрасно должны знать. Потому и распорядились это просвещенно на собственных землях. «И надо отдать вам должное, это самое лучшее, что вы могли сделать при сложившихся обстоятельствах». Сергей насмешливо поклонился. «А соседи ваши не сделали, и тут же начали гореть, и поверьте, мы тут совершенно ни при чём». «Вы это кто?» — невинно спросил Таневицкой. «А вот те, которых вы карбонариями зовете, задумчиво ответил Сметов. «Чтобы чуть не всю губернию на бунт поднять». «Это, поверьте, никаких наших сил не хватит, тут уж мужики сами постарались. Жаль только, что вера в царя-батюшку в них покуда еще крепко держится. Ни не верит, что никаких золотых грамот в помине нет. Впрочем, что ж я с вами об этом говорю? У вас свой профит. Последнюю землицу у мужиков не отобрали, и за это вам поклон». Сметов поднял голову и прямо почти нахально уставился на Сергея. Так как же далее будем, ты невецкий. Я поеду дальше? Или все-таки к Становому? Вот ведь, дьявол, я мужика с телегой нанял до самого Смоленска, так ваши напугали его до смерти. Сгрузил мои пожитки прямо у колодца и дунул домой, покуда и его не скрутили. А где я теперь телегу с лошадью найду? Посреди пахотных? Поезжайте, куда знаете, сквозь зубы сказал Сергей. Лошадь с телегой я вам дам. чтобы через час духу вашего в умении не было! Хватит мне мужиков с толку сбивать! Да вы верно голодны? Оставайтесь ужинать!» «Благодарю, но не останусь», — усмехнулся Сметов. «Забавно, знаете, наблюдать, как у вас хорошее воспитание сражается с глубоким ко мне отвращением». «Вы слишком самонадеянны», — пожал плечами Таневицкой. «Мне на вас абсолютно наплевать». «Можно ли мне увидеть Варвару Трофимну? Мгновение в комнате царила тишина. Таневицкая в упор недоверчиво посмотрел на своего гостя. Грязная физиономия последнего по-прежнему не выражала ничего, кроме вежливого интереса. — Не могу вам запретить этого! — наконец медленно, изменившимся голосом выговорил Сергей. — И признаться, сам желал бы того же. Не будь мы с вами здесь, а она... в италии что с лица сметова разом сбежала притворная вежливость он уставился на сергея с невероятным изумлением так вы так вари черт тыневицкой вот уж не ожидал вы так и сидели Сиднем все эти годы вы так ничего и не сделали вы так и не решили жениться на вашей бывшей крепостной с коротким рычанием тыневицкой развернулся к сметову тот с готовностью вскочил с дивана но в это время открылась дверь И в комнату быстрыми шагами вошла княгиня Вера. «Прошу прощения, господа, но мне показалось такой голос знакомый. Андрей Петрович, боже мой, какими судьбами? Я и предположить не могла. Сережа, чего вы так друг на друга смотрите? Я не вовремя, господа?» «Ничего подобного», — опомнился Сергей. «Мы с господином Сметовым имели тут довольно занимательную беседу». И увлеклись слегка. Верно, крик подняли? Согласитесь, маменька, неожиданный визит. Сметов молча, без улыбки подошел к изумленной Вере и поцеловал ей руку. Счастлив снова вас видеть, Вера Николаевна. Ночью над бубовинами повисла белая по весеннему холодная луна. Она залилась не тым молоком от логи холмы. Дымными лучами пронизала туман во врагах и превратила пруд в огромное серебристое зеркало с сияющим пятном посередине. Все в имении спали, только на пустой веранде краснел одинокий огонек пуперосы. Яркая искорка то надолго зависала над перилами крыльца, то принимала сметаться от стены к стене, то гасла. то загоралось снова. Во втором часу ночи к папиросному огоньку из дому приплыло свечное пятно. — Серёжа, скоро начнет светать. Княгиня невера поставила свечу на круглый, засыпанный огородными семенами стол. — Видит Бог, я не хотела вас теребить, но ведь вам вставать рано. Вы вставки собирались? — Решил, что уж нет смысла ложиться, — пошутил Сергей. Почему-то совсем не спится, да и луна проклятая светит, как фонарь. Угораздила же Фроську в моей комнате занавеси снять в стирку. Хоть под кровать теперь залезай. Это вас визит Андрея Петровича так взволновал? Вера опустилась в плетеное кресло у стены и зябко закуталась в шаль. Я и сама до сих пор в себя прийти не могу. И что за человек? Даже ночевать не остался. Взяла и уехал на ночь глядя. С «Скатертью дорога!» — сквозь зубы процедил Сергей. Княгиня Вера внимательно посмотрела на него. В неровном свете свечи лицо княгини, которая была всего на восемь лет старше своего пасынка, казалось совсем юным. «И знаете, маменька, я не поверил ни на грош, ни в то, что он здесь проездом к службе, ни в то, что он с мужиками разговорился случайно». и что бовины наши имени он знает прекрасно. Его поспешное исчезновение тому доказательство. Порядочный человек и ужинать бы остался и ночевать, тем более, что вы так уговаривали. Спешит он, хм, как же. Однако я только счастлив был от него избавиться. Честно сказать, не понимаю, как вы позволили и Кольке, и Аннет ему в рот смотреть, Еще тогда, в Москве. У Кольки и так в мозгах дыра сквозная. Ничего в них, кроме Шиллера с Лермонтовым, не задерживается. Вспомните, каких трудов стоило его в университете восстановить. А Аннет вам теперь не выдать замуж вовсе никогда. У нее сплошь новые идеи в голове, даже музыку подвинули, Господи! И что же все так вцепились в нашего несчастного мужика? Только и разговоров кругом, что о его необходимом просвещении. А ему всего-то и надо нарезать земли и оставить в покое. «Он дальше и сам превосходно справится!» «Мне кажется, вы несправедливы к Андрею Петровичу». Дождавшись конца этой страстной речи, осторожно начала вера. «Слов нет, он человек своеобразный, слишком прямой и слишком искренний в своих суждениях. И это производит сильное впечатление. Сергей только фыркнул, прикуривая последнюю папиросу. «Он напоминает вам вашего брата, маменька, только и всего». «Да». умолчав, сознался веру, «Пожалуй, Миша всегда был таким же, и, судя по его письмам, мало изменился». «Маменька, вы ведь знаете», — медленно заговорил Сергей, глядя на облитые лунным светом холмы. «Я всегда с уважением относился к Михаилу Николаевичу. Он сейчас в Сибири, на поселении, под надзором, по обвинению в заговоре. Неужели бы вы хотели для Кольки Или хоть для меня такой же судьбы. Вера ответила не сразу. После минуты молчания из темноты послышался негромко вздох. Судьбы человеческие, Сережа, неисповедимы. Можно быть глубоко несчастным в своем доме и в собственной семье в покое и безопасности. А можно и в тайге под Иркутском не падать духом и верить в то, что дело твое верное и правильное. Еще три года назад я согласилась бы с вами, пожалуй, но сейчас я читаю письма брата и вижу, он не сломался, не опустился напротив, пишет, что только теперь и понял все прежние ошибки и свои, и своих товарищей. Впрочем, разумеется, нашему Коле в Сибири делать совершенно нечего, а вам тем более. Вот и я о том же, с облегчением согласился Сергей. а вы поощряете эти студенческие сборища у вас в доме разговоры эти все хотя конечно же в москве кольки саннет сейчас в любом случае безопаснее чем здесь надеюсь что и вы туда соберетесь наконец должен же хоть кто- то приглядывать за мелюзгой и бросить вас здесь одного я ведь не мальчик маменька с досадой напомнил молодой князь и за эти годы довольно успешно выучился разводить дипломатию с мужиками Не беспокойтесь, ни в бобовинах, ни в судьбе моей уж больше никаких потрясений не случится. Мужики угомонятся, законы новые утрясутся, буду по-прежнему по работам ездить и со Степаном ругаться. Да скоро ведь охота начнется, о коси не помирюсь с салферинами и буду к ним ездить в преферанс играть. А если вы еще будете из Москвы слать книги с журналами, так и вовсе более не о чем мечтать». Куплю жеребца нового или двух, щенят борзых заведу. Сергей говорил спокойно, со скучающей усмешкой. Но в голосе его, помимо воли, вдруг просквозила такая острая тоска, что княгиня Вера взволнованно спросила. — Сережа, что с вами? Неужели визит господина Сметова? — Маменька, вы ведь все знаете. Помолчав хриплым тяжелым голосом, отозвался Сергей. Вы помните, я написал Варе тогда сразу же, сразу после того, как выяснилась моя проклятая ошибка. Я до сих пор клянусь себя, что не показал этого письма вам. Вероятно, написал что-то не то или не так. Но что хоть убейте, не могу понять уж третий год. Страшно жалею, что не осталось черновика. Но ведь я не мог прав же, не мог более ничем обидеть ее. На семи страницах просил прощения, клялся в внеземной любви. предлагал руку и сердце ничего другого в моем письме к ней не было слова чести даже для приличия о ее здоровье и картинках позабыл написать сережа успокойтесь воля вашей не могу до сих пор в пот кидает как вспомню как я не свихнулся ожидая ответа сам не понимаю в уезд на почту ездил чаще чем на работы пока не понял что что ответа не будет никакого вовсе «Знаете, маменька, всего ожидал, но только не этого». Он осёкся на полусловие, чертыхнулся, обжёгшись и догоревшую папиросу. Долго молча прикуривал от свечи новые. «Скажите, маменька, я, очевидно, ничего не смыслю в женщинах, так скажите, хоть вы мне, Варя более не любит меня? Или так и не смогла простить?» Не то и не другое, Сережа. Мне кажется, вы ошибаетесь». «Ошибаюсь?» Я в какой уж раз делаю Варе предложение, и она даже не отвечает мне, и вы после этого говорите о любви, и хоть бы написала, что разлюбила, что я свинья и скотина, которой прощения нет. Это, по крайней мере, было бы справедливо, но не ответить мне совсем, остаться за границей, это было хуже, чем презрение, которое я, возможно, заслужил. Как можно было променять нашу любовь на всю эту мазню? Вы не правы. Княгиня Вера встала, ласково погладила пасынка по плечу. «Вы не правы, и я не устану повторять вам это. Вернее, были бы, возможно, правы по отношению к любой другой женщине. Но Варя — большой художник. И ей, в отличие от многих, невероятно посчастливилось. Ей взяла спокровительствовать Долли Беловзорова». Долли подлинной меценаткой носится с открытыми ею талантами, как курица с яйцом. И, надо сказать, вкус и чутье у нее безупречны. Если уж она взялась за огранку вареного таланта, стало быть, он того стоит. И с вареной стороны было бы преступно упустить такой шанс. Даже ради того, чтобы стать княгиней Таневицкой и бегать по бубовинам с ключами на поясе. Сергей мрачно посмотрел на мачеху, ища в ее лице иронии. Не найдя, упрямо сказал. «Забавно право ожидать такого блистательного расчёта от безумно...» Он насмешливо выделил голосом последнее слово. "Влюблённый женщины!» «Это не расчёт, поверьте. Просто есть вещи, на которые человек не может и не должен идти». Даже ради самой пламенной страсти. Право? Какие же? Обман или клевета, например, использование других людей в своих целях, предательство, наконец. Вздор! Кого бы она предала, бросив все этим помазульки в Италии? Себя, Сереж, мою себя, свой талант. И напрасно вы так улыбаетесь. Предать себя ничуть не лучше, чем кого-то другого. В живописи вся варена жизнь. Довольно долгое время Сергей молчал, ожесточенно дымя папиросы. Затем бросил окурок в кусты, сел на перила и уставился в темноту. И этот щучий сын Сметов еще имеет наглость удивляться, от чего я ничего не сделал. Видит Бог, он прав. Но как и что можно было делать при том, что творилось тогда в уезде? Во всей губернии? В какой Париж? Я мог ехать, если даже в отставку не пускали, а после, после, когда бунт за бунтом, и Алферины горели, и Скавронский, и даже у Каманского Ригу спалили, и постоянно военные в уезде, половина соседей с перепугу поезжала, но управляющих имей не побросала. Как я мог оставить вас, Аннет, Кольку, мужиков наших, бестолковых, ведь, черт возьми, я старший мужчина в семье, я хозяин в бобовинах. куда можно было ехать, в какие границы? А эта скотина меня еще и в барстве упрекает. — Сережа, мальчик мой милый, успокойтесь. — Ведь надо было, надо было, разумеется, ехать. Не слыша слов мачехи, с горечью страстно говорил Сергей. — Какие письма, какие слова! Это же просто чернила на бумаге, пустые почеркушки. Я должен был сам, Варя была тогда оскорблена, тяжело, незаслуженно, и я был кругом виноват. Обо всем этом можно было говорить только тет-а-тет. -тет. Я должен был не глупые письма писать, а мчаться за ней в Париж и Вену, падать ей в ноги, Черт, возьми, а вместо этого... Однако что ж теперь, глупые вспоминать? Вы правы были тогда, маменька, снявши голову, по волосам не плачут. Вы были правы, как и всегда. Сережа. Вера обняла пасынка. «Поймите же, мальчик, поймите, есть вещи, которые нельзя изменить. Я твердо знаю одно. Было время, когда Варя любила вас. Любилась сильно и глубоко. Недаром отказалась принять ваше предложение. «Непостижимые существа, женщины», — проворчал Сергей. «От глубокой любви отказаться выйти замуж». князь Таневицкой ей, видите ли, оказался неугоден. Вот видите, вы до сих пор обижены и не понимаете. А между тем все очевидно. Выйдя она за вас тогда, шестнадцатилетней деревенской девчонкой, какой оказалось бы и ее, и ваша судьба. Откажись она от живописи. И вам в жены досталась бы умершая женщина, погасший призрак. И вы оба, в конце концов, сделались бы несчастными. «Талант нельзя запирать в четырех стенах, нельзя связывать ему крылья». «Да ведь я не собирался никого связывать», — вспылил Сергей. «Не бубовины, так Москва и Петербург были бы к ее услугам». «В самом деле? И в какой светской гостиной вас приняли бы с женой, отпущенницей, «Сережа, мы столько раз с вами говорили об этом. Варю умница». Она приняла тогда единственные верные решения. Я ведь была на первой ее выставке в Москве. Я была поражена ее холстами. И не только я. Знающие люди из училища живописи стояли перед ними потрясенные. Нет, дай бог, Варе, того, что нужно Творцу. Свобода и, и, пожалуй, ничего другого. У нее свой путь. И не думайте, что он легкий, а вам? а мне остается только вспоминать о золотых денёчках юности мятежной». С напускной весёлостью сказал Сергей. «Знаете, маменька, всё это можно было предположить ещё тогда, когда мне Варя объявила, что барышне-крестьянка в насмешку Пушкиным написано. Мне бы тогда задуматься». А нет, по уши влюблен был». «Полно, Сережа. Есть вещи, которых не вернуть. Вы ещё совсем молоды». Глупо хоронить все мечты и надежды в двадцать три года. У вас еще... Маменька, почему вы вышли за отца?» Неожиданный вопрос пасынка заставил Веру вздрогнуть. С минуту она изумленно молчала. Сергей, спрыгнув с перил, внимательно смотрел на приемную мать. Но свеча на столе давно погасла, и лицо молодой женщины терялось в темноте. Минуту спустя Сергей неуверенно спросил. «Я слишком дерзок, маменька. Я, разумеется, не имею никакого права, но, знаете, уже не первый раз задумываюсь об этом. Вы были много моложе отца, не искали богатства блестящей партии, вы были гувернанткой у нас в доме. Почему вы согласились выйти за отца замуж? Вы, пожалуйста, простите меня, но вы ведь не были в него влюблены». Откуда вы знаете, Сережа? От невозмутимого тону мачехи. Ты то невед斯基 смутился, как мальчик, и неловко перевернул в пальцах пустую коробку от пупирос. Мне кажется, маменька, что знаю. А вы и впрямь уже выросли, если думаете о таких вещах? помолчав сказала княгиня. Что ж? Должна вам сказать, что люди выходят замуж, женятся. И годами живут вместе по сотне причин. И любовь вовсе не главная среди этих причин. Но вы правы, я не искала тогда ни богатства вашего отца, ни титула. Домна наша говорит, что вы вышли из-за нас, из-за меня, Кольки, Аннет. Вот всегда замечала задуманная излишнюю склонность к философии. Сдержанно отозвалась Вера. Сережа, вам не кажется, что уже несколько поздно вырошить эти вещи? Ваш отец давно в могиле и...», и «Если бы не вы, не знаю, чтобы со всеми нами стало. Имение растащили бы опекуны, Аннет отправили бы в пансион и сделали там из нее нервическую дуру, Колька, возможно, окончил бы военный и вернулся в имение, шляться по комнатам в халате и писать глупые стишки». А я бы и вовсе ничему не выучился. Помните, сколько вы со мной болваном мучились? Представьте, уже не помню. Столько лет прошло. Да что с вами нынче, Сережа? К чему все эти воспоминания? Это правда, что отец взял с вас слово не выходить второй раз замуж, пока мы не повырастаем? Сережа? неужто опять домно? Она, она. Вам не кажется странным, что кухарка в имении знает больше, чем хозяин? «Серёжа, повторяю, оставьте в покое эти дела давно минувших дней. Никаких слов я не давала, и даже говорить об этом не желаю. Я бы все равно не оставила бы ни вас, ни Колю, ни Аннет, просто потому что любила вас, а домно глупая обожает сплетни. Уж вам-то должно быть просто стыдно слушать всю эту чепуху в людской. Скоро утро, Серёжа. Нужно идти спать. «Вам было двадцать два года, маменька», — словно не слыша возмущенного тона княгини, задумчиво выговорил Сергей. «Скажите, вы любили тогда кого-нибудь? Кто-то любил вас?» «Серж, немедленно спать!» Самым гувернантским тоном, на какой только была способна, отчеканила Вера. Сергей, скроив покаянную физиономию, поднялся с перил. он был выше приемной матери на голову и вера невольно улыбнулась вы несносны сережа просто невозможно превосходно знаете что я не могу более приказывать вам и пользуетесь вы можете приказывать мне до самой смерти серьезно сказал сергей склоняясь над ее рукой простите меня маменька за этот глупый разговор я иду спать а вы все же собираетесь в москву Нельзя, Аннет, сколько без присмотра оставлять. Много ли с вашей Федосьевны проку? И что за времена настали, что весной им в городе лучше, чем здесь, не понимаю честное слово? Вы уже сами говорите, как старик. Состаришься тут до времени. Так вы поедете? Обещаю, что здесь все будет спокойно. Поеду, как только посевные закончатся. Ступайте с Богом, Сережа. Спокойной ночи. Вера привычно поцеловала пасынка в лоб, перекрестила. Вскоре она осталась одна на пустой веранде. Луна уже садилась за дальний лес, и серебро на холмах потускнело. В черных кустах чуть слышно запинькала какая-то птица. С пруда потянулась свежим, предрассветным ветром. Подойдя к перилам, на которых недавно сидел Сергей, Вера подставила лицо этому сквозняку и страшно удивилась тому, что щеки ее мокры. Тут же горло вела жестокая судорога, и княгиня Таневецкая, уронив лицо в ладонь, горько и безнадежно расплакалась.